Отчаянный кросс не прошел для Юрки даром. Не пробежав и 100 метров, понял это он лишь гораздо позднее, в тот же момент готов был поклясться, что преодолел по бездорожью добрый километр, а то и два. Юноша был вынужден остановиться, в конец задохнувшись. Перед глазами у него плясали желтые и фиолетовые круги, ноги предательски подкашивались, и не удержав равновесия, Юрка рухнул на колени, широко разинув рот в поисках воздуха. Но не в силах сделать вдох. Дышать он смог начать, наверное, лишь через четверть минуты, сперва сбивчиво и хрипло, и лишь гораздо позже, более или менее размеренно. Только тогда сознание его немного прояснилось, и первое, что он почувствовал, был какой-то предмет, упершийся ему в спину, точно между лопаток. Даже с учетом Юркиной сгорбленной позы, ни один Ньюб не смог бы проделать этого на такой высоте, а значит, вывод был очевиден. Его догнали полицейские. Не имея сил сопротивляться, юноша хотел было поднять вверх руки в знак того, что сдаётся, и только теперь заметил, что упирается сжатыми кулаками в траву. Оторвать их от земли, вне всякого сомнения, значило бы немедленно упасть лицом вперёд. «Не оборачивайся», — раздалось тем временем сзади. «И не дёргайся, это электрошокер. Одно резкое движение — и получишь разряд». Что до резких движений, то Юрка так вряд ли сейчас был на них способен. Но зато услышанное заставило его усомниться в том, что за спиной у него стоит страж закона. И дело даже не в высоком голосе. Полицейские, они ведь тоже разные бывают, среди них немало женщин. Главное, он никогда не слышал, чтобы полиция мегаполиса пользовалась электрошокерами. Резиновые дубинки, пистолеты, даже ручные пулеметы сплошь и рядом. Но шокер — это уже что-то из каких-нибудь далеких китайских реалий. «Кто ты такой и что здесь делаешь?» Задал тем временем вопрос незнакомец. Или все-таки незнакомка? «Я... я ищу Виту», — выговорил он не без труда. вылетая слова царапали горло, словно колючки чертополоха, и Юрка закашлялся. какой еще Виту?» — спросили сзади. «Виту! юбку Маломерку! Мне позвонили из клиники!» Хрипя и избиваясь почти на каждом слове, Юрка коротко пересказал случившееся с ним с момента ночного телефонного звонка. «Вот», — закончил он, — «они сказали, что это очень срочно, ну я и, и... я же не знал, что все это бутафория, и я думал...» «Какая еще бутафория? Где?» — уточнила незнакомка. «К этому моменту юноша был уже совершенно уверен, что это женщина или даже девушка». Впрочем, это мало что меняло. Дойди дело до борьбы. В его нынешнем состоянии он смог бы одолеть разве что Ньюпа. Да и то, наверное, только если тот ему слегка поддастся. «Ну, все это... мини-сити, бутафори же. Я же говорил, я заглянул в домики у витрины, они пустые внутри». ты кто у витрины?» — хмыкнула собеседница. «Нет, никакая мини-сити не бутафори. Ладно, поднимайся, пойдем. Только не думай, что я тебе поверила на слово» добавила она, тем самым окончательно подтвердив Юркину догадку, женщина или девушка. «В жизни не слышала подобной чепухи, но проверить стоит». Юноша осторожно поднялся на ноги, переступил с одной на другую. Кажется, ноги держали. «Иди вперёд», — велела незнакомка. Отводить в сторону шокер она и не думала. «Куда вперёд? Здесь сплошные кусты», — буркнул Юрка, тупо глядя на тёмную листву перед носом. «Слева есть проход. И не вздумай дать дёру», Словно вспомнила вдруг она. «Тут со мной парочка маломеров, не смотри, что они маленькие. Бритвы у них в руках острые. Знаешь, как раньше зулусы в Африке на слонов охотились?» «Нет», — машинально ответил Юрка, не сообразив, при чем тут могут быть слоны. Незаметно подбирались сзади и перерезали им лезвиями осагаев сухожилий на задних ногах. И все. Слон падал, и его добивали. Так что рост не главное. Юноша передернулся. «Это я уже давно понял». Пробормотал он, борясь с нахлынувшим желанием поджать ноги, причем обе разом. Идти пришлось недолго. Почти сразу за кустами, навстречу Юрке, из темноты внезапно выплыла стена дома. Не кукольный хатанки Ньюпофа, а вполне нормального, человеческого размера. В дверь, обнаружившуюся в стене, открыть которую ему велела его конвоир, юноша вошел, не нагибаясь. Дом оказался состоящим из одной единственной комнаты — Войдя внутрь вслед за Юркой, незнакомка щелкнула рубильником и под потолком вспыхнул яркий свет. Ослепленный юноша зажмурился. «Отойди к стене и можешь обернуться», — распорядилась тем временем она. По-прежнему с закрытыми глазами Юрка сделал три робких шага вперед, повернулся и осторожно разомкнул веки. В дверях перед ним стояла девушка, вероятно, его сверстница, в поношенных синих джинсах и растянутой черной футболке с какой-то полузатертой надписью на груди. Ее темные, ниже плеч, волосы были немного растрепаны, губы поджаты, глаза из-под широких дуг бровей смотрели на Юрку внимательно и недоверчиво. В руке девушка держала продолговатый черный предмет, по виду больше напоминавший безобидный электрический фонарик, нежели грозный шокер. Но он вполне мог оказаться одновременно и тем и другим. Лицо девушки показалось Юрке отдаленно знакомым, Но где, когда и при каких обстоятельствах он мог его видеть, юноша не вспомнил. «Жди здесь», — велела между тем та. «Я скоро вернусь. Смотри, руками ничего не трогай. И не вздумай сбежать. Мои маленькие охотники на двуногих слонов никуда не делись, ждут снаружи. Все ясно». Судорожно сглотнув, Юрка кивнул. «Я скоро вернусь. Жди», — повторила девушка и скрылась за дверью в темноте ночи. Проводив ее взглядом, юноша поискал глазами, куда бы присесть. Сказано же было руками не трогать, а не пятой точкой, и, обнаружив у стены колченогий стул, поспешил на него опуститься. Тот протестующе скрипнул, но Юрка оставил возмущение предмета мебели без внимания. «Что ж, теперь можно было и осмотреться по сторонам. Надо же знать, куда ты попал». Комната была небольшой, метра три на три, с одной дверью и одним окном напротив нее. Мебели здесь оказалось немного, Помимо уже занятого юркой стула, это был неширокий стол и застеленная зелёным шерстяным покрывалом кровать с металлическими спинками. Над кроватью, прямо на обитой фанерой стене, была намалёвана картина граффити, изображавшая слона. Как видно, одного из тех, кому удалось благополучно сбежать от злобных зулусов. И осла, летящих в облаках. У слона из спины росли огромные белые крылья. У осла крылышки были совсем крохотные — зато имелся громадный хвост, заканчивающийся густой кисточкой, аккуратно над подушкой на кровати. С минуту юноша разглядывался сей художественный шедевр, затем, пожав плечами, продолжил изучение остальной комнаты. Внимание его привлек аудиоцентр на столе, стилизованный под старинный патефон с изогнутой заводной ручкой. Весьма недешевая модель, как говорят, с идеальной звукопередачей. Юрка и сам подумывал просить отца купить домой такую — Возле патефона лежала стопочка дисков в пластиковых футлярах, какие-то аудиокниги и музыка, в основном ныне почти забытая добвальная классика «Роллинг Стоунс», «Дженни Джоплин», «Дорс», «Крематорий». Отвернувшись от стола, юноша перевел взгляд на одежную вешалку у двери, последнее, что было в комнате из мебели, и увиденное там заставило его даже подняться со стула, сделать несколько шагов и нарушить запрет на использование рук. На крючке висела линялая синяя куртка весьма характерного кроя. Взяв ее за полу и развернув, Юрка понял, что не ошибся. Спереди на куртке был вышед золотом их лицейский герб. Машинально юноша дотронулся ладонью, до да, точно такого же, на собственной груди. Первый, глупый, конечно же, его мыслью, было, что хозяйка собирает куртки своих жертв лицеистов, как дикарь скальпы. Второй что не зря же лицо девушки показалось ему знакомым. Возможно, в лицее они и встречались. Вот только как тогда она оказалась здесь, в Мини-Сити, да еще с собственным домом? Он уже не сомневался, что тот принадлежит незнакомке. Очень уж все здесь как-то ей подходило. Да и куртка, опять же, явно ее размера. Вновь почувствовав усталость, Юрка вернулся к своему стулу, переборов мимолетное желание прилечь на кровать. Но это, пожалуй, было бы уже вопиющей наглостью. Хотя прилечь сейчас ему бы, пожалуй, не помешало. Ну да ладно, сидя тоже жить можно. Хозяйка вернулась минут через пятнадцать-двадцать. Да не одна. Вслед за девушкой в комнату один за другим вошли два ньюпа. Та придержала рукой дверь, пока они не оказались внутри, и лишь затем позволила ей захлопнуться. Первый, невысокий, даже для маломера, худой с аккуратно зачесанными назад прилизанными черными волосами, узким лицом, острым носом и внимательными холодными глазами. Вопреки местной моде, отдававшей в основном предпочтение комбинезонам, одет он был в серый костюм «тройку», фасона принятого, скорее, среди деловых людей-чиновников мегаполиса. Второй? Второй была Авито. За спиной у нее был рюкзак, торчавший из него неизменной рогаткой, на боку — ножны с мачете. При видень юбки Юрка вскочил со стула, впрочем, встать надо было в любом случае — Во-первых, садиться ему никто не предлагал, а во-вторых, других стульев в комнате не было, и занимать единственные было бы, вероятно, не слишком вежливо. Вита приветливо улыбнулась юноше, но, поймав взгляд своего спутника Ньюпа, тут же стерл улыбку с лица, за что Юрка, маломера в сером костюме, сразу же не взлюбил. «Повтори им то, что сказал мне», — велела ему тем временем хозяйка. Так юноша и сделал. Пока он говорил, серый костюм смотрел на него не отрываясь, и, кажется, даже не моргая словно пытаясь проникнуть сверлящим взглядом сквозь завесы звучавших слов, дотянуться до самых мыслей. Это немного раздражало, и в конце Юрка вовсе перестал поглядывать на Ньюпа, обращаясь главным образом к девушке Верзили и немного к Вите. «Вот такая история», — подытожила за него хозяйка, когда юноша завершил свой рассказ. «Не знаю, что здесь правда, а что нет». Серый костюм слегка повернул голову к Вите. Та дважды кивнула в ответ на его немой вопрос — И Ньюб снова посмотрел на ночного гостя. «Юрий?» — уточнил он. «Имя серый костюм мог узнать только от Виты. Хозяйки дома юноша его не называл». Юрка кивнул. «Очень приятно», — проговорил Ньюб. «А меня зовут Бенедикт. Будем знакомы». Сделав несколько шагов вперед, он протянул юноше руку. Чтобы пожать ее пальцами, Юрка присел на корточки. Не был уверен, что если просто наклониться, то не потеряет равновесие и не упадет. «Мы благодарим вас за усилия, предпринятые вами. Эта новость из клиники в самом деле может оказаться весьма важной и срочной. Но я вижу, вы не слишком хорошо себя чувствуете. Сможете ли вы отвезти Виту в клинику, или мне следует попросить об этом Таню?» Он показал рукой на хозяйку, тем самым косвенно представив ее собеседнику. «Смогу», — твердо ответил Юрка. «Мне в любом случае необходимо домой, иначе мой отец будет волноваться, а институт человека там рядом». «Да, я знаю», — кивнул Бенедикт и не могу не отметить, что ваша забота о чувствах родителя также вызывает уважение». «Что ж, в таком случае, Таня, проводи нашего гостя и Виту к техническому выходу», — повернулся он к девушке. «Хорошо», — незамедлительно откликнулась та, хотя, кажется, была не слишком обрадована такой просьбой. «А я пошлю кого-нибудь успокоить полицию у витрины», — продолжил между тем Бенедикт. «Внутрь они пока не заходят, но, боюсь, с тобой, гляди, терпение у них лопнет. Следует объяснить им, что чужих внутри периметра нет». «Да, вот еще что...» — снова обратился он к Юрке. «В следующий раз, молодой человек, когда захотите навестить своих друзей здесь, в Мини-Сити, по возможности постарайтесь выбрать менее разрушительный способ, хорошо?» «Это и какое же интересно!» — не удержался от ехидного вопроса уже осмелевший Юрка. «Телефонов у вас нет, сети нет. Мы работаем над этим», — серьезным видом склонил голову Ньюб. «А так, я же сказал, по возможности...» «Хорошо, я постараюсь» заверил его юноша.